Глава 55. Дом-мод в осаде. На отгораживающем двор в высоком толстом заборе стоял Йоэль. Мити показалось, что от плеч до пят его укрывает серебряный плащ, но через мгновение понял, что это волосы, ставшие невероятно длинными, они окутывали Альва целиком и, кажется, уходили куда-то за забор. Захлопнувшиеся за беглецами ворота — стремительно зарастали ивовыми лозами, будто невидимая игла сновала туда-сюда, зашивая их с обеих сторон. За воротами взревела толпа, и в тот же миг тонкая гибкая фигура наверху пошатнулась. Митя и сам не понял, откуда взялись силы вскочить. Он взбежал по наваленной у забора кучи ящиков, она качалась под ногами и, наконец, рухнула, но Митя уже был на стене. Подхватил Йоэля под локоть, помогая сохранить равновесие. Не открывая глаз, тот привалился к Мите плечом. Из-под закрытых век, будто слезы, катились крупные капли крови. Йоэля шатала, как в сильный ветер, и только Митина рука сейчас не давала ему упасть. А вокруг, вокруг бушевала зелень. В прямом смысле слова «бушевала». Тонкие гибкие лозы плетьми хлистали напирающую толпу. Нападающие орали, визжали, ругались, зажимая ладонями вздувающиеся багровые рубцы. Кто-то орал, кто-то катался по земле. Пара человек прорвалась к самому забору. Один схватился за тугой серебристо-зеленый побег. Тот лопнул в руках, обдавая брызгами тягучего бледно-зеленого сока. Человек истошно заорал, упал, Судорожно забился, выгибаясь так, что затылок чуть не касался спины, и затих. Толпа ответила диким воем и подалась назад. Митя даже на мгновение понадеялся, что сейчас они побегут, но... Вперед выскочил тот самый экзальтированный юноша, которого Митя видел рядом с Алешкой Лапо-Данилевским и пронзительно заорал, тыча пальцем вальва «Слабеет нелюдь проклятущая!» Толпа снова взвыла, полетели вывороченные из мостовой булыжники. Один ударил в забор прямо под ногами Альва. Йоэль судорожно дернулся, едва не рухнув во двор и не утащив за собой Митю. — Пошли вон отсюда! — оскалился Митя, чувствуя, как наливаются тьмой глаза, а щеки проваливаются точно у облепленного остатками высохшей кожи черепа. — «Смерть за нами пришла!» — заверещали внизу. С лица предводителя толпы пропали всякие следы экзальтации, он явственно растерялся. Толпа взбурлила. Передние ряды рванули назад, пробивая сквозь напирающие на них задние. Кого-то били, кто-то упал, кого-то затоптали. Над крышами на миг мелькнул сполох будто взвился язык пламени и тут же опал. «Никакая то не смерть!» Пронзительный до звона в ушах вопль покрыл вопли, и вперед вылетела Лешка. «То кровный! Кровный! Кровные с жидами и нелюдями сговорились! Государь-император их бить велел, а начальство продалось! Покрывает! Один полицмейстер за государя стоял, так и его куклы жидовские убили! Рев толпы вдруг стих, сменившись жиденькими возгласами. Даже распаленная и пьяная от возбуждения толпа не могла представить полицмейстера своим благодетелем. Алешка почти в отчаянии огляделся и заверещал еще пронзительнее. — У них там за забором казна спрятана! Бей их! Все наше будет! — Бей! — мгновенно взревела толпа. — Огня, люди добрые! Огня-то, небось, забоятся! Из бокового переулка вынырнул высокий здоровяк и принялся раздавать палки с намотанной паклей. Факелов было много, будто заранее готовились. — они и готовились, — понял Митя, потому что здоровяка он тоже видел раньше, разом с экзальтированным и уголовного вида хлыщами и другими заводилами в толпе. Чиркнула спичка. Первый факел начал куриться дымком. Здоровяк выдернул из толпы первого попавшегося мужика и сунул факел ему в руку. «Жги их, окаянных!» Лозы метнулись на перерез. Бредущий впереди мужичонка неуверенно ткнул факелом в к нему зеленый отросток. Йоэль глухо застонал и содрогнулся всем телом, будто это его хлестнули огнем. Зеленый побег прянул в сторону. Мужичонка радостно заорал и принялся размахивать факелом во все стороны. Вооруженная факелами толпа снова поперла на приступ. Митя позвал. Пусть по неведомой причине мертвецы в еврейском квартале не откликались, но не могло же так быть с мертвыми по всему городу. Кладбище тут недалеко, и бегают мертвяки быстро. Он звал и звал и звал. Тянулся еще и еще. Скользил сквозь сгущающееся вокруг него марево, туда, где ждала его армия смерти. Есть. Митя дернул за туго натянутые нити, чувствуя, как на городском кладбище начинают шататься надгробные камни, и мертвецы вылезают из могил сперва медленно, а потом все ускоряясь и ускоряясь бегут к кладбищенской ограде и застревают у кладбищенских ворот. Он по-прежнему ощущал каждого из них. Они спешили, они торопились на зов мараниной крови, они шли, они шли, перебирая ногами на одном месте. — Что? — выдохнул он вместе с сорвавшимся с губ клубком морозного пара. — Как? Внизу Алешка медленно поднял два пальца к козырьку картуза и картинно отсалютовал. Лапа Данилевские оплатили восстановление ограды городского кладбища, город закупил мертвецкий кирпич, но никакого мертвецкого кирпича на самом деле нет. «Я его выдумал!» — успел подумать Митя. Алешка растянул губы в издевательской улыбке и махнул рукой. «Бей, нелюдь поганую! Убивай, пока они нас не поубивали!» — заорали его подручные. Забывающая толпа ринулась на приступ. Защищающие подход к дому лозы взметнулись ввысь, будто пытаясь встать стеной, И тут же десятки факелов полоснули по ним огнем. Йоэль страшно закричал и рухнул с забора. Налетевшая невесть, откуда Мара, поймала его возле самой земли. Добежавшие до ограды люди стремительно карабкались наверх, цеплялись, разрезая руки, а натыканное сверху стекло, но продолжали лезть. У Митиных ног вынырнула распяленная в крике рожа. Митя ударил в нее сапогом, рожа исчезла. Но вместо нее тут же возникла другая. Митя заметался по стене, сбил еще одного карабкающегося налетчика, еще, почувствовал стремительное движение сзади, крутанулся на месте и увидел только летящий ему в лицо кулак. Острая боль вспыхнула в челюсти, а дальше он почувствовал, что падает, и. Покошачий извернулся в воздухе. Он приземлился на бок. Острая боль прокатилась по всему телу. Люди со двора отчаянно мчались в дом. Митя попытался встать. Соскочившие вниз налетчики откинули засов на воротах и, словно плотину прорвало, внутрь ринулась толпа. Рядом с Митей мелькнул подкованный железом сапог. Юноша ощутил чудовищной силы удар, будто паровоз врезался, и его накрыла толпа. Из распахнутых окон дома загремели выстрелы. Грохот у Мити в ушах стал глушительным, перед глазами плеснуло красным, он захрипел и умер. И уже не видел, как фонари вокруг квартала вспыхнули совершенно нестерпимым светом.